в ее первозданном виде, которая пугала меня и вдруг меня осенило у меня перехватило дух никогда до этих последних дней я не понимал что значит существовать я был как все остальные люди, как те что прогуливаются по берегу моря в своих весенних одеждах я как они говорил море зеленое, а белая точка вверху это чайка но я не чувствовал, что все это существует, что чайка — это существующая чайка. Как правило, существование прячется от глаз. Оно тут, оно вокруг нас, в нас, оно мы сами. Нельзя произнести двух слов, не говоря о нем, но прикоснуться к нему нельзя. Когда я считал, что думая о нем, пожалуй, я не думал ни о чем. Голова моя была пуста. А может в ней было всего одно слово ⁇ существовать ⁇ Или я мыслил ⁇ как бы это выразиться ⁇ я мыслил категорией принадлежности. Я говорил себе, море принадлежит группе предметов зеленого цвета. Или зеленый цвет одна из характеристик моря. Даже когда я смотрел на вещи, я был далек от мысли, что они существуют они представали передо мной как некая декорация. Я брал их в руки, пользовался ими, предвидел, какое сопротивление они могут оказать. Но все это происходило на поверхности. Если бы меня спросили, что такое существование, я по чистой совести ответил бы — ничего. Пустая форма, привносимая извне, ничего не меняющая в сути вещей. И вдруг — на тебе, вот оно. Все стало ясно, как день. Существование вдруг сбросило с себя свои покровы. Оно утратило безобидность абстрактной категории. Это была сама плоть вещей. Корень состоял из существования. Или, вернее, корень, решетка парка, скамейка, жиденький газон лужайки, все исчезло. Разнообразие вещей, пестрота индивидуальности были всего лишь видимостью, лакировкой. Лак облез. Остались чудовищные, вязкие и беспорядочные массы, голые, бесстыдной и жуткой наготой. Я боялся пошевельнуться. Но, и не двигаясь, я видел позади деревьев синие колонны и люстру музыкального павильона и среди зарослей лавра — Веледу. Все эти предметы, как бы это сказать, они мне мешали. Я хотел бы, чтобы они существовали не так назойливо, более скупо, более абстрактно, более сдержанно. Каштан мозолил мне глаза. зеленая ржавчина покрывала его до середины ствола. черная вздувшаяся кора напоминала обваренную кожу. Негромкое журчание воды в фонтане маскера вливалось мне в уши, и угнездившись в них, заполняло их вздохами. Ноздри забивал гнилостный зеленый запах. Все тихо уступало, поддавалось существованию. Так усталые женщины отдаются смеху, размягченным голосом приговаривая: хорошо посмеяться. Вещи выставляли себя на показ друг другу, поверяя друг другу гнусность своего существования. Я понял, что середины между небытием и разомлевшей избыточностью нет. Если ты существуешь, ты должен существовать до этой черты, до цвели, до вздутия, до непристойности. Есть другой мир. В нем сохраняют свои чистые строгие линии, круги и мелодии. Но существовать значит поддаваться. Деревья, синие ночные столбы, радостный хрип фонтана, живые запахи, маленькие сгустки тепла в холодном воздухе, рыжий человек, переваривающий пищу на скамье, в этой общей дремоте, в этом общем переваривании пищи было что-то комическое. Комическое? Нет, до этого дела не дошло. То, что существует, смешным быть не может. Но было в этом какое-то расплывчатое, почти неуловимое сходство с водевильной ситуацией. Мы являли собой уйму существований, которые сами себе мешали, сами себя стесняли. Как у одних, так и у других не было никаких оснований находиться здесь. Каждый существующий смущаясь с безотчетным беспокойством, ощущал себя лишним по отношению к другим. Лишний. Вот единственная связь, какую я мог установить между этими деревьями, решеткой камнями. Четно попытался я сосчитать каштаны, соотнести их в пространстве с веледой, сравнить их высоту с высотой платанов. Каждый из них уклонялся от связей, какие я пытался им навязать, отъединялся и выплескивался из собственных границ. Я чувствовал всю условность связей, размеры, количество, направления, которые я упорно пытался сохранить, чтобы отсрочить крушение человеческого мира. Они теперь отторгались вещами. Каштан впереди меня, чуть левее, лишний. Веледа — лишнее. И я сам. Вялый, расслабленный, непристойный, переваривающий съеденный обед и прокручивающий мрачные мысли, я тоже был лишним. К счастью, я этого не чувствовал. Скорее, я понимал это умом. Но мне было не по себе, потому что я боялся это почувствовать. Я и сейчас этого боюсь. Боюсь, как бы это не подкралось ко мне сзади со стороны затылка, не вздыбило меня взметнувшейся глубинной волной. Я смутно думал о том, что надо бы покончить счеты с жизнью, чтобы истребить хотя бы одно из этих никчемных существований, но смерть моя тоже была бы лишней. Лишним был бы мой труп, моя кровь на камнях, среди этих растений в глубине этого улыбчивого парка. И моя изъеденная плоть была бы лишней в земле, которая ее приняла бы. И, наконец, мои кости, обглоданные, чистые, сверкающие точно зубы, все равно были бы лишними. Я был лишним во веки веков. Сейчас под моим пером рождается слово «абсурдность». Совсем недавно в парке я его не нашел, но я его и не искал, оно мне было ни к чему. Я думал без слов о вещах, вместе с вещами. Абсурдность — это была не мысль, родившаяся в голове, не звук голоса, а вот эта длинная мертвая змея у моих ног, деревянная змея. Змея или звериный коготь, корень или коготь грифа, не все ли равно? И не пытаясь ничего отчетливо сформулировать, я понял тогда, что нашел ключ к существованию. Ключ к моей тошноте, к моей собственной жизни. В самом деле все, что я смог уяснить потом, сводится к этой основополагающей абсурдности. Абсурдность. Еще одно слово. А со словами я борюсь. Там же я прикоснулся к самой вещи. Но теперь я хочу запечатлеть, абсолютный характер этой абсурдности. В маленьком раскрашенном мирке людей жест или какое-нибудь событие могут быть абсурдными только относительно, по отношению к обрамляющим их обстоятельствам. Например, речи безумца абсурдны по отношению к обстановке, в какой он находится, но не по отношению к его бреду. Но я только что познал на опыте абсолютное,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 Но убрав ногу я увидел что кора осталась черной черный я почувствовал как слово выдыхается как оно стремительно теряет смысл черный корень не был черным не чернота была на этом куске дерева на нем было что-то другое черное так же как круг не существовало я посмотрел на корень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 словно выгнанный изнарызаяц. Ты не обращаешь на них особенного внимания, и они кажутся простыми, надежными, и можно думать, что в мире и впрямь бывает настоящий синий, настоящий белый цвет, настоящий запах миндаля или фиалки, но стоит на секунду их удержать? Как чувство уверенности и удобства сменяется чудовищной тревогой. Краски, вкусы, запахи никогда не бывают настоящими, они не бывают собой и только собой. Простейшее, неразлагаемое свойство в самом себе, в своей сердцевине избыточно по отношению к самому себе. Вот например, это черное возле моей ноги? Казалось, что это не черный цвет, а скорее смутное усилие кого-то, кто никогда не видел черного вообразить черное и кто, не сумев вовремя удержаться, вообразил какое-то сомнительное существо за пределами цвета. Это походило на цвет, но также на синяк или на какие-то выделения, на жировой выпад, да и на другие вещи, например, на запах. Это переплавлялось в запах влажной земли, теплого и влажного дерева, в черный запах. Как лаком, покрывавший это волокнистое дерево, в сладковатый вкус жёваного волокна. Я не мог сказать, что просто вижу это черное. Зрение абстрактная выдумка, очищенная, упрощенная идея, идея, созданная человеком. Эта чернота, эта аморфная вялая явь, переполняла собой зрение, обоняние и вкус, но изобилие оборачивалось мешаниной и в итоге превращалось в ничто, потому что было лишним. Удивительная минута. Неподвижный, застывший я погрузился в зловещий экстаз. Но в самый разгар экстаза возникло нечто новое. Я понял тошноту, овладел ею. По правде сказать, я не пытался сформулировать свое открытие, но думаю, что отныне мне будет нетрудно облечь его в слова. Суть его — случайность. Я хочу сказать, что по определению существование не является необходимостью. Существовать — это значит быть здесь, только и всего. Существования вдруг оказываются перед тобой, на них можно наткнуться, но в них нет закономерности. Полагаю, некоторые люди это поняли. Но они попытались преодолеть эту случайность, изобретая существо необходимое и самодавляющее. Но ни одно необходимое существо не может помочь объяснить существование. Случайность — это не нечто кажущееся, невидимость, которую можно развеять. Это нечто абсолютное. Стало быть, некая совершенная беспричинность. Беспричинно все этот парк, этот город и я сам, когда это до тебя доходит, тебя начинает мутить и все плывет, как было в тот вечер в приюте путейцев. Вот что такое тошнота. Вот что подонки с зеленого холма и им подобное пытаются скрыть с помощью своей идеи права. Жалкая ложь. Ни у кого никакого права нет. Существование этих людей так же беспричинно, как и существование всех остальных. Им не удается перестать чувствовать себя лишними. В глубине души в тайне они лишние, то есть бесформенные, расплывчатые, унылые. Как долго длилось это наваждение? Я был корнем каштана, или вернее, я весь целиком был сознанием Его существования пока еще отдельным от него, поскольку я это сознавал, и, однако, опрокинутым в него был им и только им. Зыбкое сознание, которое, однако, всей своей ненадежной тяжестью налегало на этот кусок инертного дерева. Время остановилось маленькой черной лужицей у моих ног. После этого мгновения ничто уже не могло случиться. Я хотел избавиться от этой жестокой услады, но даже представить себе не мог, что это возможно. Я был внутри. Черный комель не проходил, он оставался, где был. Он застрял в моих глазах, как поперек горла застревает слишком большой кусок. Я не мог ни принять его, ни отвергнуть. Ценой каких усилий удалось мне поднять глаза вверх? Да и поднял ли я их? Пожалуй, скорее на какое-то мгновение я самоуничтожился.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 слепо шаривших вокруг, я не мог уловить переход к существованию. Сама идея «перехода» тоже придумана людьми. Слишком определенная идея. Все эти крошечные подрагивания были отделены друг от друга, выступали сами по себе. Они со всех сторон кишели на ветках и сучьях. Они вихрились вокруг этих высохших рук —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 Не был нарождающимся свойством переходом от возможности к действию это была вещь вещь трепетания растекалась по дереву, завладевала им, сотрясала его и вдруг покидала уносясь прочь, чтобы крутиться вокруг самой себя. все было полным полно все было действием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 Существование всюду до бесконечности излишне, излишне всегда и всюду. Существование всегда ограничено только существованием. Я привалился к скамье, оглушенный, раздавленный избытком не имеющих начала существ. Все вокруг распускалось, расцветало, в ушах звенело от существований, сама моя плоть трепетала и приоткрывалась.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 Это изобилие вовсе не казалось щедростью. Наоборот, оно было хмурым, хилым, тяготившим самое себя. Деревья, громоздкие, неуклюжие тела. Я рассмеялся, вспомнив вдруг, как в книгах описывают великолепную весну, когда все лопается, взрывается и буйно расцветает. Нашлись дураки, которые толкуют о воле к власти, о борьбе за жизнь.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 Жирные, жаркие, чувственные, несуразные, с красными ушами. Я видел плечи и шею женщины. Существование в его ноготе. Эти двое... Пришедшая мысль вдруг внушила мне ужас. Эти двое продолжали существовать где-то в бувиле. Где-то. Среди каких запахов?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 Неужели мне привиделась эта чудовищная явь? Она была здесь, в парке. Она растекалась по нему, оседала на деревьях, вязкая, липкая, густая, как варенье. Неужели же я вместе со всем парком тоже был внутри ее? Я испугался, но в особенности обозлился. Это было так глупо, так нелепо. Я ненавидел этот гнусный мармелад. Но он был, он был.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 и я задыхался от ярости при виде этого громадного, абсурдного существа. Нельзя было даже задаться вопросом, откуда все это берется, и как все-таки получается, что существует какой-то мир, а не ничто. Вопрос не имел никакого смысла. Мир был явлен всюду, впереди, позади, и до него ничего не было. Ничего. Не было такого мгновения, когда он не существовал. Вот это-то меня и раздражало. Ведь, ясное дело, не было никакого смысла в том, что эта текучая личинка существует, но не существовать она не могла. Это было непредставимо. Чтобы вообразить небытие, надо уже оказаться здесь, в гуще этого мира, живым с открытыми глазами. Небытие — это была всего лишь мысль в моей голове, мысль, существующая и парящая в этой огромности. Небытие не могло предшествовать существованию. Оно было таким же существованием, как и все прочие, и появилось позднее многого другого. «Какая гнусность! Какая гнусность!» — закричал я и встряхнулся, стараясь освободиться от этой липучей гнусности, но справиться с ней было нелегко. Ее было слишком много, тонны и тонны существований без конца и края, и я задыхался в глубине этой неохватной тоски. И вдруг парк опустел, словно все провалилось в какую-то бездонную дыру. Мир исчез так же, как появился. А может, я проснулся? Так или иначе, я его больше не видел. Вокруг меня была только желтая земля. Из которой во все стороны торчали мертвые сухие ветви. Я встал, я пошел к выходу. Дойдя до калитки, я бросил взгляд назад, и тут парк улыбнулся мне. Опершись на решетку ограды, я долго смотрел на него. Улыбка деревьев, зарослей Лавра, должна же была что-то означать. Так вот она, истинная. Тайна существования. Я вспомнил, как однажды в воскресенье, неделе три тому назад, я уже подметил, что вещи выглядят словно бы сообщники. Чьи сообщники? Мои? Я с тоской чувствовал, что мне не по силам это понять. Не по силам. И все же это было тут. Это ждало, это напоминало взгляд. Оно было там, на стволе этого каштана. Это был сам каштан. Вещи были похожи на мысли, которые замерли на полдороге, которые забыли сами себя, забыли, что они думали, да так и повисли между небом и землей, вместе со странным крохотным смыслом, который не могут в себя вместить. Этот крохотный смысл меня раздражал. Я не мог его понять. И не понял бы, проторчи ехать. 107 лет возле этой ограды. Я узнал о существовании все, что мог узнать. Я ушел. Я вернулся в отель и сделал вот эту запись. Той же ночью. Решение принято. Поскольку я больше не пишу книгу, мне незачем оставаться в Бувиле. Переберусь в Париж. Выйду в пятницу пятичасовым поездом. В субботу увижу они, Думаю, что мы проведем вместе несколько дней. Потом вернусь сюда, чтобы уладить кое-какие дела и сложить чемоданы. Не позднее 1 марта надеюсь окончательно обосноваться в Париже. Пятница. В приюте путейцев. Мой поезд отходит через 20 минут. Патефон. Острое предчувствие приключения. Суббота. Анни в длинном черном платье открывает мне дверь. Руки она, конечно, не протягивает. Не говорит «Здравствуй». Моя правая рука в кармане плаща. Анни говорит ворчливым тоном, очень быстро, спеша покончить с формальностями. Входи и садись где хочешь, только не в кресло у окна. Это она. Безусловно, она руки у нее праздно повисли на лице угрюмое выражение которое в былые времена придавало ей сходство с девочкой переходного возраста но теперь они на девочку не похожи она раздобрела у нее пышная грудь они закрывает дверь и задумчиво говорит обращаясь к самой себе не знаю может мне сесть на кровать в конце концов она опускается на какой то сундук покрытый ковриком походка ее изменилась Они двигаются с грузным величием, не лишенным грации. Видно, что ей мешает ее свежеиспеченная полнота. И все же, несмотря ни на что, это она, это они. Она разражается смехом. Почему ты смеешься? Верная своей привычке, она отвечает не сразу. Выражение у нее задеристое. Скажи, почему? Да потому что не успев войти. Ты расплылся в улыбке. Ты похож на отца, который только что выдал замуж дочь. Ну ладно, постоял и хватит. Снимай плащ и садись. Если хочешь, сюда. Воцаряется молчание. Анни не делает попытки его нарушить. Какая голая комната. В прежние времена, куда бы они ни ехала, она всюду таскала за собой огромный чемодан, набитый шалями, тюрбанами мантильями, японскими масками, лубочными картинками. Не успевала она устроиться в отеле, пусть даже на одну ночь, она первым делом открывала чемодан и извлекала из него все свои богатства, которые развешивала на стенах. Прицепляла к лампам, покрывала ими столы или пол в замысловатом и изменчивом порядке. Не проходило и получаса, как самый заурядный гостиничный номер приобретал такую насыщенную, чувственную индивидуальность, Что было почти не в моготу. Может, они и потеряла свой чемодан или оставила в камере хранения? В этой холодной комнате с приоткрытой дверью в ванную есть что-то зловещее. Она напоминает мой номер в Бувиле, его более роскошный и грустный вариант. Они смеются снова. Я узнаю этот хохоток очень высокий и немного в нос. «Да, ты не изменился. Чего ты ищешь с таким ошалелым видом?» Она улыбается, но при этом вглядывается в меня с любопытством, почти враждебным. «Просто я подумал, по этой комнате не скажешь, что в ней живешь ты?» «А, вон что!» — неопределенно отзывается она. И снова молчание. Теперь. Анни села на кровать. Черное платье ее очень бледнит. Волосы она не остригла. Она по-прежнему невозмутимо смотрит на меня, чуть вздернув брови. Значит, ей нечего мне сказать? Зачем же она меня вызвала? Молчание становится невыносимым. «Я рад тебя видеть», — жалким тоном говорю вдруг «я». Последнее слово застревает у меня в горле. Если ничего умнее я придумать не мог, лучше было вообще не открывать рта. Сейчас она рассердится. Вообще-то я предполагал, что первые четверть часа будут мучительными. И прежде, когда я встречался с Анней после перерыва, пусть мы не виделись всего сутки, пусть это было на утро после сна, я никогда не умел найти слов, каких она ждала. Какие подходили к ее платью, к погоде, к последним фразам, которыми мы обменялись накануне. Чего же она хочет сейчас? Я не могу угадать. Поднимаю глаза. Они смотрят на меня даже с какой-то нежностью. Выходит, ты совсем не изменился, все такой же глупый. На ее лице удовлетворение но до чего же усталый у нее вид. «Ты дорожный столб», — говорит она, «столб, который стоит на обочине. Ты невозмутимо сообщаешь и всю свою жизнь будешь сообщать, что до миллиона двадцать семь километров, а до монтаржи сорок Вот почему ты мне так необходим». «Я тебе необходим?» Я был тебе необходим все четыре года, что мы не виделись. Хорошо же ты скрывала свои чувства. Я говорю это с улыбкой, иначе она подумает, что я на нее в обиде. Но я чувствую, что улыбка получилась насквозь фальшивая. Мне не по себе. Как ты глуп. Видеть тебя, если речь об этом, необходимости у меня, конечно, нет. Тебе, понимаешь ли, нет ничего такого, что особенно радовало бы глаз. Но мне необходимо, чтобы ты жил на свете. И чтобы ты не менялся. Ты как платиновый метр, который хранится где-то не то в Париже, не то поблизости. Не думаю, чтобы кому-нибудь когда-нибудь хотелось его видеть. Вот и ошибаешься. Неважно. Мне во всяком случае не хочется. Но я рада, что он существует что он равен в точности десятимиллионной миллионной доле четвертой части земного меридиана. И я думаю об этом каждый раз, когда при мне что-нибудь измеряют в квартире. Или когда я покупаю материю. Вот как, холодно говорю я. Но ведь я могла бы думать о тебе просто как о некоем абстрактном свойстве, о своего рода мерке. Ты должен быть благодарен, что я каждый раз вспоминаю при этом твое лицо. Итак, вот они опять. Наши классические препирательства, которые в былые дни мне приходилось поддерживать, испытывая в душе простые пошлые желания. Сказать ей, что я ее люблю, стиснуть ее в объятиях. Сегодня у меня никаких желаний нет. Разве что помолчать, посмотреть на нее и в молчании ощутить, все значение невероятного события. Передо мной они. А для нее? Неужели для нее этот день похож на все другие? Ее руки не дрожат? Наверное, в тот день, когда она мне написала, ей надо было мне что-то сказать. А может это была минутная прихоть? Теперь всего этого след простыл. И вдруг... Они улыбаются мне с такой откровенной нежностью, что на глаза у меня навертываются слезы. Я думала о тебе гораздо чаще, чем о платиновом метре. Не проходила дня, чтобы я не думала о тебе и вспоминала тебя в мельчайших подробностях. Она встает, подходит ко мне и опирается руками мне на плечи. Посмей сказать, что ты вспоминал мое лицо, хотя сам ты на меня жалуешься. «Это нечестно», — отвечаю я. «Ты же знаешь, у меня скверная память». «Значит, признаешься, ты меня совсем забыл?» «Ну скажи, ты узнал бы меня на улице?» «Еще бы. Но ведь не об этом речь». «Помнишь ты хотя бы какого цвета у меня волосы?» «Само собой». Белокурая. Она смеется. Как гордо ты это сказал. Ты же сейчас на них глядишь, так что напрягать память тебе не приходится. Она взъерошила мне волосы: А у тебя волосы рыжие, говорит она, передразнивая меня. В первый раз, когда я тебя увидела, на тебе была, никогда я не забуду, мягкая шляпа сиреневого оттенка которая ну никак не вязалась с твоими рыжими волосами. Глазам было больно. А где теперь твоя шляпа? Хочу выяснить, по-прежнему ли у тебя такой дурной вкус. «Я больше не ношу шляп». Она присвистывает, вытаращив глаза. «Сам ты до этого додуматься не мог». «Сам? Ну, поздравляю, молодец!» «Правда, это следовало сообразить давно». Твои волосы не сочетаются ни с чем. Они не смотрятся ни со шляпами, ни с подушками кресел, ни даже с обоями, если обои служат им фоном. Или тебе надо нахлобучивать шляпу по самые уши, как ту английскую фетровую, которую ты купил в Лондоне. Ты засунул свои вихры под шляпу, и можно было подумать, что у тебя вообще череп голый. И добавляет решительным тоном, каким обычно завершают привычные ссоры. «Тебе это совсем не шло». «Я не помню, о какой шляпе речь». «А я разве говорил, что мне это идет? Еще бы, конечно, говорил, только об этом и говорил, и украдкой гляделся в зеркало, когда думал, что я тебя не вижу». «Это знание прошлого меня сокрушает. По Анне даже не скажешь, что она оживляет в памяти воспоминания». В ее голосе ни малейшего оттенка задумчивой растроганности, приличествующей такого рода занятия. Она говорит так, точно речь идет о сегодняшнем дне, в крайнем случае о вчерашнем. Все свои давние взгляды, пристрастия, обиды она сохранила в их первозданной свежести. Для меня же наоборот. все подернулось поэтической дымкой. Я готов на любые уступки. И вдруг она говорит без всякого выражения. «А я, как видишь, потолстела, состарилась. Мне надо за собой следить». «Верно. И какой усталый у нее вид. Я открыл был рот, но она тотчас добавляет. И я играла в театре в Лондоне». «С Кандлером? «Конечно, нет, вовсе не с Кандлером. Это на тебя похоже». Ты вбил себе в голову, что я буду играть с Кандлером. Сколько раз тебе повторять, что Кандлер — дирижер. Нет, это маленький театр на Сохо-сквер. Мы ставили «Император Джонс», пьесы Шона О Кейси, «Синга» и «Британика». «Британика?» — переспрашиваю я удивленно. «Да, представь себе Британика». Из-за этого я и уволилась. Это мне пришла мысль поставить «Британика». Они вздумали дать мне роль Юни. Вот как? Ну, а я, естественно, могу играть только Агриппину. Что же ты делаешь теперь? Зря я задал этот вопрос. Лицо Анни сразу стало безжизненным. Однако она отвечает без запинки. Я больше не играю. Я путешествую. Есть тут один тип, который меня содержит. Она улыбается. Пожалуйста, не гляди на меня так озабоченно, никакой трагедии нет. Я тебе всегда говорила, что приспокойно могла бы поступить на содержание. Впрочем, это старик, он мне не мешает. Англичанин? Какая тебе разница? спрашивает она запальчиво. Не будем о нем говорить. Ни мне, ни тебе до него дела нет. Чаю хочешь? Она входит в ванную комнату. Я слышу, как она там бродит и гремит какими-то кастрюльками, разговаривая сама с собой. Бормочет что-то невнятно и раздраженно. На ночном столике у ее кровати, как всегда, лежит том истории Франции Мишле. Над кроватью — теперь я это рассмотрел — она повесила фотографию, одну-единственную, репродукцию портрета Эмилии Бронте, написанного братом писательницы. Они возвращается и говорит напрямик. А теперь рассказывай о себе. И снова исчезает в ванной. Вот это я помню, несмотря на свою плохую память. Она всегда задавала прямые вопросы, которые меня весьма смущали, потому что в них чувствовался, с одной стороны, искренний интерес, с другой — желание поскорее покончить с темой. Во всяком случае, после этого вопроса сомнений уже не остается. Ей что-то от меня надо. Это все еще только подступы. Отмести то, что может помешать, окончательно уладить второстепенные вопросы, теперь рассказывая о себе. После этого о себе заговорит она, и мне вдруг совершенно расхотелось, чтобы то ни было ей рассказывать. К чему? Тошнота, страх, существование. Пусть лучше все это останется при мне. Ну уже, поторапливайся! кричит она из-за перегородки. Она возвращается с чайником в руках. Ты живешь в Париже? Я живу в Бувиле. В Бувиле? Почему вдруг? Ты, надеюсь, не женился? Женился? Я так и подпрыгнул. Мне очень льстит, что они могла прийти в голову такая мысль. Я от нее этого не скрываю. «Что за чушь? Это из тех натуралистических фантазий, за которые ты меня когда-то укоряла. Помнишь, когда я воображал тебя вдовой с двумя сыновьями и рассказывал тебе всякие истории о том, что с нами будет? Ты терпеть их не могла». «А тебе это нравилось», — говорит она без всякого смущения. «Ты рассказывал их, чтобы самоутвердиться. Впрочем, на словах ты негодуешь, но с тебя останется втихомолку жениться». Ты целый год с негодованием твердил, что ни за что не пойдешь на императорские фиалки. А потом я однажды заболела, и ты один пошел смотреть фильм в кинотеатре по соседству. «Я живу в бувиле с достоинством говорю я, — «потому что пишу книгу о маркизе Ральбоне. Они смотрят на меня, усердно выказывая заинтересованность. «Маркиз Даральбон? Который жил в XVIII веке?» Да. Правда, ты мне о нем рассказывал, уклончиво говорит она. Значит, это исторический труд? Да. А, -а, а. Если она задаст мне хотя бы один вопрос, я расскажу ей все. Но она ни о чем больше не спрашивает. Несомненно считает, что того, что она узнала обо мне, вполне достаточно. Они прекрасно умеют слушать но только тогда, когда хочет. Я смотрю на нее. Она опустила глаза. Она думает о том, что мне сейчас скажет, о том, как приступить к разговору. Не надо ли и мне начать ее расспрашивать? Думаю, ей это ни к чему. Она заговорит, когда сочтет нужным. Сердце у меня громко стучит. «А я изменилась», — внезапно говорит она. Вот и начало. Но она умолкла. Она разливает чай в белые фарфоровые чашки. Она ждет ответа. Значит, надо что-то сказать. Но не первые попавшиеся слова, а именно то, чего она ждет. Я полон терзаний. Верно ли, что она изменилась? Ну да, она потолстела. Вид у нее усталый. Но она, конечно, имеет в виду другое. Не знаю. Не нахожу. Ты смеешься, как прежде как прежде подходишь и кладешь руки мне на плечи как прежде любишь рассуждать вслух. Ты все так же читаешь историю Мишле, ну и многое другое. Например, то, что для нее очень важна моя неприходящая сущность и ей совершенно безразлично, что со мной может случиться в жизни. И еще этот забавный наигрыш, педантичный и в то же время очаровательный. И то, как с первой минуты, отбрасывая заученные формулы вежливости, изъявления дружелюбия, все, что облегчает людям общение, она вынуждает своих собеседников непрестанно импровизировать. Она пожимает плечами. «Нет, я изменилась», — сухо говорит она, — «изменилась полностью. Я стала совершенно другим человеком. И думала, ты заметишь это с первого взгляда». А ты мне толкуешь об истории Мишле. Она становится прямо передо мной. Поглядим, так ли этот человек умен, как он воображает? Ну-ка, угадай, в чем я изменилась? Я мнусь. Она притоптывает ногой, пока еще улыбаясь, но явно начиная раздражаться. Было у меня одно свойство, которое когда-то тебя мучило. Так, по крайней мере, ты утверждал. А теперь все Было да сплыло. Ты должен был это заметить. Разве ты не чувствуешь себя сейчас уверенней в моем присутствии? Я не решаю сказать. Нет, не чувствую. Я совсем как прежде сижу на кончике стула и весь поглощен тем, чтобы не угодить в какую-нибудь западню и не вызвать необъяснимых для меня вспышек гнева. Она снова села. Ну так вот, говорит она, убежденно кивая головой, раз ты не понимаешь, значит ты очень многое забыл. Даже больше, чем я думала. Ну вот хотя бы помнишь свои прежние грехи. Ты приходил, говорил, уходил, и все не в попад. Представь, что все осталось как было. Ты вошел бы, на стенах висели бы маски и шали, я сидела бы на постели и сказала бы тебе... Она запрокидывает голову и, раздувая ноздри, театрально произносит, словно потешаясь над самой собой. «Ну чего ты ждешь? Садись!» И, само собой, я бы ни в коем случае не предупредила тебя, только не в кресло у окна. «Ты подстраивала мне ловушки». «Это были не ловушки». «И, конечно, ты... ты бы непременно направился примехонько к креслу». И что бы со мной случилось? спрашиваю я, оборачиваясь и с любопытством разглядывая кресло. Вид у него самый обыкновенный, слащаво уютный и удобный. Неприятности, кратко отвечает Анни. Я не расспрашиваю. Анни всегда окружала себя разнообразными табу. По-моему, я кое о чем догадываюсь, говорю я. Хотя это было бы очень странно. Постой, дай сообразить. В самом деле, комната эта совсем пустая. Согласись, это я заметил сразу же. Ну так вот, я вошел бы и впрямь увидел бы на стенах маски, шали и все прочее. Гостиница всегда кончалась у твоих дверей. Твой номер — это был уже другой мир. Ты бы не пошла мне открывать, ты сидела бы, забившись в угол. Может, даже прямо на полу на красном ковре который ты всюду с собой возила, и глядела бы на меня беспощадным взглядом, ожидая. Не успел бы я сказать слово, сделать движение, отдышаться, как ты начала бы хмуриться, и я сразу почувствовал бы, что провинился, сам не знаю в чем. Потом, с каждой минутой мои оплошности множились бы, и я был бы кругом виноват. Сколько раз так бывало? Сотню раз. Не меньше. Может, с тех пор ты поумнел, стал проницательней? Нет. Рада, что ты это признаешь. Ну и? Ну и теперь всего этого нет. Ага! Восклицает она театральным тоном. А он едва решается в это поверить. И продолжает мягко. Ну так вот, можешь мне поверить, этого больше нет. И совершенных мгновений нет. «Нет. Я ошеломлен. Я настаиваю. И что же ты не... Значит, кончились эти трагедии? Внезапные трагедии, в которых маски, шали, мебель и я сам все играли какую-нибудь маленькую роль, а ты играла главную?» «Неблагодарный», — улыбается она. «Иногда я предназначала ему роль, куда более важную, чем моя собственная» а он и не подозревал об этом так вот да все кончено ты удивлен о еще бы конечно удивлен я считал что все это частица тебя самой и тебя этого лишить все равно что вырвать у тебя сердце я тоже так считала говорит она без всякого сожаления и добавляет с ноткой иронии оставляющей у меня тягостный осадок Как видишь, я могу жить без этого». Скрестив пальцы, она придерживает ладонями колено и смотрит в пространство с блуждающей улыбкой, от которой вдруг молодеет все ее лицо. Сейчас она похожа на толстушку-девочку, полную таинственности и чем-то очень довольную. «Да, я рада, что ты остался прежним. Если бы тебя переставили на другое место, перекрасили и вкопали в землю на обочине другой дороги, Я потеряла бы ориентир. Ты мне необходим. Я меняюсь, но ты... Таков уговор. Должен оставаться, каким был. Глядя на тебя, я могу измерить, насколько изменилась я сама. Я все-таки слегка задет. Ну так вот, мерка у тебя неточная, живо возражаю я. За это время я как раз переменился. И по сути, я... С уничтожающим презрением фыркает она... Подумаешь, интеллектуальные перемены... Вот я изменилась до мозга костей. До мозга костей? Что потрясло меня в ее голосе? Так или иначе, во мне вдруг совершается перелом. Я перестаю искать исчезнувшую они. Меня трогает вот этот... Толстая, потрепанная жизнью женщина. Это ее я люблю. У меня появилась странная уверенность. Физическая, что ли? Я чувствую, что совершенных мгновений не бывает. Когда хожу, я чувствую это ногами. Чувствую все время, даже когда сплю. И не могу об этом забыть. И не то, чтобы это меня однажды осенило. Я не могу сказать, вот с такой-то минуты или с такого-то дня моя жизнь переменилась, но отныне у меня всегда такое состояние, будто накануне до меня внезапно это дошло. Я ошеломлена, я не в своей тарелке, я не могу к этому привыкнуть.